Глава 19 Ему легко говорить, — в смятении думал Хромов, меряя шагами тесную гостиную. А мне каково? Яна умерла из этих проклятых бумаг, не иначе. Они не остановились перед тем, чтобы убить ее. Откуда же у детектива уверенность в моей безопасности? Наверное, Яна не захотела расставаться с приобретенным богатством. На нее это похоже. Ей угрожали, требовали вернуть имущество. Поэтому она отнесла документы адвокату, но эта вынужденная мера не спасла ее от смерти. «Они убили Яну», — шептал Валерий. «Убьют и меня. Как же быть? Вернуть им все? Но я еще не приобрел права на распоряжение банковским счетом и недвижимостью». «Разве они не знают о существующей процедуре оформления наследства?» «Стоп!» Следующая мысль заставила его похолодеть. «Яна погибла, несмотря на то, что являлась залогом получения ими собственности обратно. Тем более настоящие хозяева не станут церемониться и с ним, Валерием. Как же они надеются все устроить?» «Тут какая-то несуразица!» «Все не так обстоит», — бормотал Хромов. «Здесь кроется грубая ошибка. Я ее не вижу, и сыщик тоже заблуждается». Он упоминал о тепличном хозяйстве Зеленой Рощи. «В связи с чем? Может быть, оно тоже является собственностью Яны? Где же тогда документы на него?» «Нет, вряд ли». Хромов обдумал несколько вариантов, и все отбросил. «Зачем ты ездил в старицу?» спрашивал он себя. «Что искал? Родственников покойной жены? Думал, кто-то из них прикончил Яну, чтобы завладеть наследством? И вдруг оказалось, существует законный супруг». Яна была женщина замкнутая, личными переживаниями не делилась, и про то, что официально ее брак не был расторгнут, никому не докладывала. Вот родня и решила. Разъехались Хромовы, значит, в разводе. Эти рассуждения Валерию совсем не понравились. Выходит, теперь между убийцей и наследством стоит он, веселенькая дельце с одной стороны, настоящая хозяева Яниного добра, с другой, жаждущие завладеть тем же добром родственники. Хромову стало дурно. Он сел на диван, взялся за голову. Взгляд его невольно упал на книгу «Египетский крест». Далекая страна, раскинувшаяся в долине Нила. Ее пески и гробницы, тысячелетние загадки. Великие пирамиды и богоподобные фараоны совершенно не вязались с сегодняшним днем с этой запущенной квартирой засыпанной снегом Москвой, жизнью и смертью ничем не примечательных, хромовых. Э, куда меня занесло!» — присвистнул Валерий. «Решил, что книга в магазине стоит на каждой полке неспроста, а со смыслом. Я на ее читала и сделала надпись на полях. «Ра! Египетский бог!» неведаль какая!» «Потом я поперся в старицу». «Идиот! Оттуда в рыбное! Лазил по сараю, рылся в хламе. Небось, Драгина-то в волю посмеялись надо мной. Ну, на здоровье! У них же тухонь не сладкая, хоть развлек бедолаг. А уж Смирнов, небось, как потешался, когда я ему вышивки показал. Ну, а молодец, крепкий орешек, не подал виду. Даже с собой забрал мятые тряпки» чтобы меня не обидеть, изобразил интерес. Воспитанный человек. Он гулько усмехнулся, заметил, что разговаривает сам с собой, замолчал. Остро ощутил себя чужим в этом огромном многолюдном городе, одиноким и непрекаянным. Смерть Яны зловещим пятном легла на его судьбу. Вот уж, если б знал, где упадешь, подослал бы соломки. Как же теперь выбраться из всего этого? Вспомнилась телеграфистка Лида, милая кроткая женщина без амбиций, без барских замашек, которая всегда была рада Валерию, умела ценить душевное тепло, которое он ей дарил. Крохи! А ведь и великие реки берут свое начало из малых родников. «Самые приятные моменты я пережил именно с ней», — прошептал Хромов. До сих пор он не задумывался, как хороши были тихие летние вечера в Старице, когда над темным садом висел месяц, мерцали звезды и доносились издалека слугов запахи скошенной травы и цветов. Мальчишки уходили в ночное, жгли костры и варили в закопченных котелках кулеш, Рядом послезть треноженные лошади. Земля остывала. Повсюду ощущалось ее густое сладкое дыхание. На веранде дома кипел самовар. Пахло вишневым повидлом. машкара велась вокруг лампы. И Лида снимала со сковороды горячие пышки. Накладывала хромову в тарелку. Деревянные полы в комнатах были чисто вымыты. Усланы полосатыми половиками. На подоконниках цвели фуксии и герань. Лида разливала по чашкам чай с душицей. Неторопливо рассказывала, как прошел день. Ее лицо с неправильными чертами и россыпью веснушек на носу и щеках вызывало у Хромова прилив необъяснимой нежности. Покой, уют, любящий взгляд женщины. Что еще нужно для счастья? Здесь, в Москве, в квартире Яны, где все пропитано раздражением и недовольством, и где каждая вещь отталкивает, теперь витала еще и тень насильственной смерти. «Если все уладится, и я выпутаюсь, — загадал Хромов, — женюсь на Лиде. Хочешь счастья? Подари его другому. Ближе Лида у меня никого нет, мама». О ней мы станем заботиться вдвоём. Эти мысли принесли ему облегчение. Умиротворенный, он прилег на диван в гостиной, погрузился в мечты о будущем и задремал. Во сне над ним склонилось лицо фараона с подведенными черным глазами и бровями, со священным золотым уреем на лбу. Завет гора нарушен, сказал он по-египетски. «Кремниевый ящичек из тайного святилища Тота. Где он?» «Смертные не смеют посягать на порядок, установленный богами». Как ни странно, Валерий понимал каждое слово. Он попытался ответить, но не смог разжать губы. «Мне доложили о тебе, самозванец», холодно произнес фараон. «Я ничего не знаю». «Клянусь!» — мысленно взмолился Хромов. «Великий Ра отдыхает», — вдруг сказал владыка двух царств. «Огромный змей стережет его покой». Лицо фараона изменило выражение, померкло и отдалилось. Вместо него на первый план вышло смиренное обличье монаха. Слуга Божий подошел к какой-то двери и постучал в нее «тук-тук». Тук-тук, тук-тук. Хромов проснулся. Стука в дверь разбудил его. Он сел и прислушался. На лбу от волнения выступил пот. Что со мной творится? Начитался черт знает чего. Вот и лезет в голову всякая чушь. На журнальном столике у дивана лежала книга «Египетский крест». Валерий в сердцах схватил ее и засунул подальше с глаз долой. Тихий звук донесся из прихожей, будто кто-то осторожно, настойчиво постучал. Тук-тук. Хромов остановился, как вкопанный. Затаил дыхание. Тук-тук. Он не ослышался. В дверь на самом деле кто-то стучал. «У меня глюки!» пробормотал Валерий, покрываясь испариной. «Я схожу с ума. Не сдвинуться» если живешь в квартире, где недавно произошло убийство. Или это пришли они?» Последняя мысль повергла его в оцепенение. «Тук-тук!» — раздалось из прихожей. Новый звук заставил Хромова вздрогнуть, сдвинуться с места. На цыпочках он подкрался к двери, приник к глазку. На лестничной площадке, опустив голову, стоял человек в длинном темном одеянии по виду монах, перебирал четки. На улице мороз, подумал Хромов, а он в одной рясе, или, как это у них называется, без перчаток, он не настоящий. Мне просто кажется, у меня бред, видение. Монах стоял неподвижно, только его руки однообразно двигались, перебирая бусинки на шнурке. Валерий прибольно ущипнул себя за ухо. «Сплю я или нет?» Ему захотелось открыть и проверить, живой ли человек стоит за дверью. «Ты плод моего воображения», — пробормотал, хромов медленно стараясь не щелкнуть, поворачивая ручку замка. «Тебя не существует. Сейчас дверь отворится, и ты испаришься в воздухе». «Ничего подобного не случилось» не произнося ни слова, не поднимая головы. Служитель Господа двинулся вперед и оказался в квартире раньше, чем хозяин что-либо успел сообразить. Тот попятился вне себя от ужаса. Кровь стучала в его висках, сознание притупилось. — Сын мой, — прошелестел монах, — недостойно ведешь себя. Знак подан. Символы материального и духовного воссоединились? Это значит, ты использовал пищу, дарованную богами, по назначению. Великий змей оказал тебе свою благосклонность, но он может сменить милость на гнев, разящий без пощады. Склеп, где покоилось тела, открылся, и с тех пор мы ищем. Через одиннадцать лет он снова закроется. Мы должны успеть... Такой склеп, заплетающимся от страха языком, еле выговорил Хромов. Ты меня удивляешь, сын мой? Соберись с духом и выполни то, что должен. Монах приподнял голову и посмотрел на Валерия. Впрочем, слово «посмотрел» не совсем подходит. Это был не взгляд, а наваждение, порхающая дымка, которая проникла в ум и душу перевернула их, встряхнуло и обернулась мутным тяжелым беспамятством. Прошла целая вечность, прежде чем Хромов открыл глаза. Он лежал на диване. Спал? Приснится же такое! Книга с фараоном на обложке лежала на журнальном столике образца 60-х годов, купленным еще матерью Яны. Начитался, вздохнул Валерий и выругался. В голове звенело, затылок ломило от боли, шея затекла, в дверь постучали. Вторая серия фильма ужасов, простонал он, поднимаясь и босиком шлепая в прихожую. Только не это! — Откройте, Валера! — раздался голос соседки Раисы Зиновьевны. — У вас тоже нет цвета. «Звонок не работает. Пробки, наверное, перегорели». Хромов пощелкал выключателем. Точно, света не было. Он впустил раскрасневшуюся, взволнованную Раису Зиновьевну. «Я сериал хочу досмотреть», — прижала она пухлые руки к роскошной груди. «А телевизор выключился. Помогите, Валера!» «Вызывайте электрика! Пока он придет, я пропущу самое интересное!» Плаксива запричитала соседка. «Вы же мужчина! Сделайте что-нибудь!» «Ой!» Свет загорелся, помигал и снова потух. Раиса Зиновьевна взвыла от огорчения. «Видите, это не пробки!» — обрадовался Хромов. «Что-то на станции!» «Да, простите, а ко мне из милиции приходили!» «Про вас расспрашивали!» Она расплылась в неискренней улыбке. «Я ничего не сказала!» «О чем?» Соседка с видом заговорщицы подмигнула ему и поспешила досматривать сериал, благо свет загорелся и больше не мигал. «Странная женщина», — подумал Хромов. «Она ничего не сказала. Как будто я преступник, которого необходимо покрывать». Он вернулся в гостиную и снова прилег. Сон оставил после себя неприятный осадок. Чтобы отвлечься, Валерий начал вспоминать поездку в Рыбное, Драгиных, их семейные неурядицы, замотанную домашней работой Настю. Хорошо, что у них с Яной не было детей. Настроение без того неважное окончательно испортилось. Зазвонил телефон, а Хромову не хотелось ни с кем разговаривать. Кто ему может звонить? Смирнов, адвокат или сотрудник милиции. Он поколебался но трубку все же взял. — К вам приходили? — спросил мужчина, который говорил с ним по поводу антикварных книг. Валерий сразу узнал его голос. — Кто? Что вы имеете в виду? Мужчина коротко, неодобрительно засмеялся. — упорствуете Напрасно. Есть предопределение, и с ним не потягаешься. В ваших интересах всячески способствовать нам. — Они. Вспыхнула в уме Хромова страшная догадка. «Но кто ко мне приходил? Разве что Раиса Зиновьевна? Выходит, она с ними заодно? Может быть, это она убила Яну? Вовсе не из-за долга. А из-за чего же тогда?» С каждым расследованием Ева открывала в себе новые качества. Она начинала улавливать подтекст событий раньше, чем какие-либо факты наталкивали ее на парадоксальные догадки. Это и были следы, которые оставляют неуловимое глазом намерение. А за намерением всегда кто-то стоит. Ева сидела с закрытыми глазами в вольтеровском кресле и размышляла. Ее окружали разложенные на полу и письменном столе книги энциклопедии, «Исправочники, листы бумаги с начертанными на них знаками, схемами, рисунками и фамилиями». «Что мы имеем?» – шептала Ева. «Во-первых, книгу «Египетский крест». Следовательно, корни следует искать в древности. Во-вторых, «Ра» – солнечное божество, и не только. В-третьих, магазин «Азор» его название. В-четвертых, вышивки» любезно предоставленные нам господином Хромовым. Не зря же они появились в поле зрения. Далее. Старица, рыбная, волга, река. Порой вездесущий всезнайка ум только мешает. Его лучше отодвинуть на второй план и обратиться к подсознанию, тонкому высшему резерву подсказок. Река. С удовлетворением повторила Ева. «Река! Как же я сразу не додумалась!» Она зарылась в словаре и справочнике, затем взялась за вышивки, приговаривая. «Где тут у нас речка? Вот она и вот!» Ева раскраснелась, непослушные волосы выбились из прически, губы приоткрылись. Смирнов неслышно подошел, залюбовался. Ева составляла смысл его жизни как он мог раньше не знать ее, не говорить с нею, не вдыхать ее запаха, свежести с горечью, присущей ранней листве. Его путь воина окончился, и он, одиночка по натуре, занялся охранной деятельностью, а потом нашел себя в частном сыске. Где-то в прошлом остались казармы, муштра, изнурительная опасная служба, Первые лейтенантские погоны, горные кишлаки, пыль чужих дорог, невыносимый зной, песок на зубах, первый бой и первая кровь. Где-то в прошлом осталась Жанна, его первая жена. Теперь у него другая жизнь, другие ценности. В этой новой жизни он встретил Еву и пересмотрел суждения о мире, в котором им предстояло существовать рука об руку он открыл для себя то, о чем и не подозревал – дух игры и постижение истин. Узнавать окружающие окружающих оказалось захватывающим приключением. Разве не интересно разгадать по незначительной детали сложную загадку, распутать клубок противоречий, проникнуться мыслями преступника и опередить его? Расследование преступлений – давала Смирнову возможность реализовать свой интеллект и получать удовольствие от работы. Чем сложнее задача, тем почетнее победа. Мастер не берется за простые дела и не состязается со слабым соперником. Он творит, а творчество имеет целью наслаждения от процесса. Всеслав не ожидал, что Ева станет достойным игроком в его головокружительных партиях, Она привнесла в них страсть, эффект парадокса и гениальные прозрения. Порой она была смешна и наивна, но ее умение игнорировать логику и срывать покровы давало иногда тот единственный шанс, который приносил выигрыш. «Какая же ты красивая!» — восхищенно выдохнул сыщик. «Даже бессонная ночь тебе к лицу!» «Славка! Выспался!» Он пришел домой рано утром, бледный от усталости, небритый, огорченный. Первым делом рассказал Еве о покушении на Стаса. Кое-как принял душ и свалился. Она всю ночь не могла уснуть. Ждала, попутно искала в интернете рекламный сайт Яны Хромовой, вернее, принадлежащего ей по документам магазина «Азор». Найденный материал поразил Еву. Утомление и сонливость как рукой сняло. Она хотела сразу поделиться своими соображениями со Смирновым, но тот выглядел таким измученным. «Что ты решил?» — спросила Ева, присев на край дивана. «Насчет Киселева?» «Честно признаться, у меня и в мыслях не было, что его могут попытаться убить. Кому это нужно?» «Так, на всякий случай, хотел проверить, не следит ли кто за ним». А потом пришлось сделать вид, будто все шло по плану. Сыщик зевнул, с трудом преодолевая дремоту. Где искать Марину, я понятия не имею. Вероника мертва. Остается Хромов с подозрительным наследством и Киселев. Они единственные, кто тесно общался с убитыми женщинами и пропавшей Комлевой. Думаешь, она жива? Пока не увижу труп... Не могу быть уверен в ее смерти. Оливковое пальто не такая уж редкость, как выяснилось. Из-за этого пальто, будь оно неладно, я упустил убийцу. Погнался за Мариной, потерял время, ошибся. Вполне вероятно, что и свидетельница из общежития обозналась. «Преступник не шутит», — сказала Ева. «Если он решил убить Стаса, то обязательно сделает это». Вы не сможете долго поддерживать легенду о смерти Киселева. Ему же работать надо, жить, по улицам ходить в конце концов. Да понимаю я, понимаю. У нас в запасе несколько дней, не больше. Только ты мне скажи, кому выгодно избавиться от Стаса? Наследство ему ни Марина, ни Вероника не оставили, как Хромову. Кому он мешает? Убирают свидетеля? Так Стас не видел никого и ничего. В каком смысле? Никого и ничего. Не зря же он боится. Вбил себе в голову, будто его молох преследует. Дескать, сбывается проклятие. Смирнов пробормотал что-то невнятное, плавно переходящее в мерное тихое похрапывание. «Ладно, спи». Ева наклонилась и поцеловала его в колючую щеку. «А я пойду думать». Она вернулась в кабинет к компьютеру, распечатала весьма оригинальный рекламный текст магазина «Азор». Кроме обычных, в таких случаях фраз, он гласил «Тот, кто предан цветку, родившемуся из крови богини Венеры, этому дивному миру, где правит любовь, найдет в нашем магазине ответ на свой вопрос. Если вы обладаете чудесными свойствами переноситься куда вам вздумается», говорить мудро и красноречиво предрекать будущее иметь кошельки полные золота в магазине Азор вас ожидает желаемое ниже указывался адрес магазина телефон директора и домашний телефон госпожи я а хромовой цветок родившийся из крови богини Венеры удивилась ева какое странное сочетание слов «Надо показать Славке». Она пыталась нащупать тот туманный намек, который откроет ей глаза. Перелистывала книги, чертила схемы, сопоставляла факты и проводила параллели. За этим занятием и застал ее сыщик, когда проснулся. «Я горю от нетерпения показать тебе кое-что!» — воскликнула Ева. «А я горю от любви!» — прошептал он, обнимая ее. «Кстати, о любви!» Ева уклонилась от его поцелуев, протянула листок с текстом. «Взгляни-ка! Что ты об этом скажешь?» Он пробежал глазами печатные строчки. «Ну, сейчас каждый из кожи вон лезет, чтобы привлечь потребителя. Конкуренция! Хотя приписка составлена со смыслом. С каким? Может, они из-под полы порнухой торгуют?» предположил Всеслав. «Прямо об этом не напишешь?» «Пользуются иносказательными выражениями. Не дать не взять разведчики в тылу врага». Ева не поняла юмора. «Похоже на зашифрованное сообщение», — серьезно сказала она. «Правда?» Смирнову стало неловко. Он пошутил, а Ева приняла его слова за чистую монету. «Уф, как же теперь выпутываться!» Сообщение размещено во всемирной информационной сети не случайно. Между тем продолжала она развивать свою мысль. Оно предназначено для того, кто сумеет понять его истинный смысл, а поняв, прийти в магазин «Азор», дабы найти ответ на свой вопрос. Это связано с магазином. «Что именно?» – улыбнулся сыщик, пытаясь перевести все в русло легкой иронии. «Не знаю». «Постой-ка! Ведь Хромову тоже звонили по поводу магазина, то есть покупки антикварных книг». «Вот видишь, — обрадовалась Ева, — магазин, что-то вроде явки. Тот, кто прочитает и поймет закодированное послание, должен прийти в озор». «Не слишком сложно, — улыбнулся сыщик. — По-моему, мы с тобой угодили в ловушку собственного воображения. Пароль, явка». Только агента 007 не хватает. С лицензией на убийство подхватила она. Не забывай, что у нас два трупа, одно покушение и пропавшая женщина, которая, вероятно, тоже мертва. Всеслав театральным жестом схватился за голову. Книжный магазин, место тайных встреч Алой Маски и жрецов Молоха. С видом заговорщика прошептал он там они получают инструкции и отчитываются о выполнении заданий остается разоблачить резидента хватит вспыхнула ева мне не смешно вместо того чтобы устраивать клоунаду подумай как связать эти факты какие дорогая не пропавшая марина не убитая вероника ни чудом уцелевший стас не имеют отношения к магазину азор даже если сильно изловчиться и допустить, что они покупали там книги и сувениры, то... Ах, Перебила она. Яна была владелицей Азора. Мнимы или нет, пока неважно А Валерий может стать наследником. Но мой клиент, господин Киселев, а не Валерий Хромов. Ищи связь между смертью Яны и Вероники. Между Хромовым и покушением на Стаса. Ты уверен, что не Валерий напал на Киселева?» «На девяносто девять процентов. Зачем Хромова убивать Стаса? Они даже не знакомы. Я, конечно, проверю, где был Валерий вчера вечером. Однако, если он сидел дома, вряд ли кто-то сможет подтвердить его алиби. В пользу Хромова свидетельствует абсолютное отсутствие мотива». Ева задумалась. Она искала и не находила причины, по которой Хромов мог быть заинтересован в смерти Стаса. «А деньги я она где держала?» спросила она, цепляясь за последнюю соломинку. «В совершенно другом банке, так что заговор банкиров отпадает». «И все же связь существует, я чувствую!» Ева помрачнела погрузилась в свои мысли. Смирнов молча рассматривал листки с ее схемами, улыбался. Она упорно объединяла Хромова и Стаса с девушками, пыталась втиснуть в прокрустого ложе расследования вышивки, наследство и даже книгу «Египетский крест». Может, стоит прислушаться к ее словам о зашифрованном послании и магазине озор как месте встречи? Только кого с кем и по какому поводу? Сыщик представил себя человеком, который прочитал текст в интернете и приходит в магазин. Что он должен там увидеть? Или кого? Хромов обратил внимание на книгу неспроста. Множество ее экземпляров стояли в каждом отделе, явно заявляя о себе. Выставлены на показ. Кем? С какой целью? О чем они говорят, эти книги? Условный знак? Черт, пробормотал он, взял со стола книгу и начал изучать ее обложку. Фараон на блестящей колеснице из золота и серебра мчался куда-то на фоне песков. Его взгляд был устремлен вдаль. — Послушай, — сказала Ева, — тебе нужно сходить в магазин и поговорить с продавцами и директором. Они могут что-нибудь подсказать. «Доставлю Стаса из больницы домой и заеду в Азор», — согласно кивнул Смирнов. «Ты довольна?» «Азор», — медленно задумчиво произнесла она. «Азор? Если читать в обратную сторону, получается «Роза! Роза! Понимаешь?» «Это ничего не меняет». «Ошибаешься».